Помолвка. Сразу по возвращении из Тюрса состояние моего здоровья ухудшилось. Я могла только лежать и почти ничего не ела. Похудела больше, чем на 20 фунтов. В то время единственной радостью были письма Петера. Я цеплялась за каждое слово, черпая в них надежду на новую совместную жизнь. Но полностью стереть из памяти происшедшее все же не могла. Меня то и дело посещали мучительные воспоминания. Но сильнее ревности был страх потерять Петра. Я впадала в панику, если письма от него не приходили несколько дней. Всегда думала о самом худшем, Стала пленницей своих чувств. Последнее послание Петра, в котором он писал о своем возможном отпуске, совершило чудо, словно пробудив меня после долгого наркоза. Появился аппетит, я начала гулять и понемногу стала приходить в себя. Мой врач был в полном недоумении. Через несколько недель мне удалось возобновить прерванную работу над долиной. Большой павильон в Бабельсберге освободился. Сначала в присутствии Гарольда Кройцберга мы сняли испанские танцы, затем повторили неудавшиеся папсту сцены. Рабочая атмосфера была настолько благоприятной, что мы закончили даже раньше, чем планировали. Тем самым завершили все павильонные съемки «Долины», за исключением финального эпизода. Не доставало лишь кадров с волком в Доломитовых Альпах, да сцен с быками, которые можно было снять только в Испании. Молодая волчица доктора Гржимика тем временем повзрослела. Он воспитывал ее с большой любовью. Прежде чем начать эти съемки, нам еще требовалось найти один важный пейзаж – маленькое горное озеро неподалеку от хижины Педро. Но поблизости не оказалось ни речушки, ни пруда, ни вообще какой-либо воды. После двух дней безуспешных поисков источника, с помощью которого можно было бы соорудить искусственное озеро, мы решили попытать счастье со специалистом по обнаружению грунтовых вод. Его порекомендовал наш сотрудник Гансштегер, и нам повезло. Господин Мозер, искатель, с помощью волшебной палочки в виде раздвоенного деревянного прута творил удивительные вещи. Он обнаружил небольшой источник, из которого, правда, текла такая тоненькая струйка, что нужно было долго ждать, пока она наполнит ведро. Тем временем мы вырыли небольшой карьер диаметром 10-15 метров. Зацементированное дно покрасили в зеленовато-голубой цвет, а берег так искусно оформили камнями и кустами альпийских роз, что водоемщик стал выглядеть на редкость живописно. Оставалось решить задачу, как заполнить его водой, так как источник находился на 300 метров ниже. Для ее доставки наверх мы и наняли в долине около 50 итальянцев, которые образовали живую цепочку от источника до расположенного на большей высоте плато и передавали друг другу наполненные ведра. На это ушло несколько часов, зато потом у нас появилось прелестное озерцо. Но тут съемочную группу поджидал еще один сюрприз. По сценарию овечье стадо педра должно было пастись на берегу озера. Когда же овец числом примерно 80 голов пригнали к водоему, то ни одна из них не остановилась, все посеменили куда-то дальше. Одному из наших людей пришла в голову мысль насыпать соли в надежде, что после этого животные не будут уходить от воды. Но произошло непредвиденное. От соли овцы стали испытывать столь сильную жажду, что мы ей глазом не успели моргнуть, как они выпили все озерцо. Пришлось трижды снова заполнять его водой. Каждый раз сыпали все меньше соли, но это не помогало. Вода снова выпивалась до последней капли. Мы уже не знали, что делать. Наконец, всех овец доедины привязали на берегу колышком. В первый день съемок на чампеди появился Петер, и счастливый заключил меня в объятия. Он пришел как раз в тот момент, когда мы попытались снять сцены с участием Кати. Все получилось великолепно. Доктор Гржимик хорошо выдрессировал волчицу. Она была не очень дикой но и не слишком прирученной. Тем не менее, в обращении с ней требовалась величайшая осторожность. Только перед самым началом съемки Гржимик снял с нее железный намордник, да и то после того, как предварительно был сделан кровавый след, ведущий до самой камеры. Рядом с ней лежал пропитанный кровью тряпичный ягненок. которого зверь мог вцепиться зубами, и волчица потом действительно уже не упускала его из пасти. С помощью этой хитрости нам удалось снять неплохие кадры. Куда более нервно проходили съемки схваток Педру с волком. У Франца Эхбергера, нашего Педру, хватило мужества работать без дублера. В эпизоде, когда на него бросается волк, и его рука под рубашкой была защищена пропитанной кровью кожаной крагой, При прыжке волка он выставлял руку вперед, и хищник впивался в нее зубами. Эту сцену Францлю пришлось повторить шесть раз. Самыми рискованными были съемки сцен, в которых Педро душит волка. Зверя нельзя было обездвиживать, так как ему надлежало еще и обороняться. Францль катался с ним на земле до тех пор, пока животное не оказывалось лежащим на спине. когда Педро поднимался над ним, стоя на коленях, и сцеплялся руками ему в горло. Он ни на мгновение не мог расслабить руки, иначе волк искромсал бы ему все лицо. Всех нас било дрожь, ибо эти минуты были крайне опасными. Потом следовало имитировать смерть зверя уколом усыпляющего средства. Когда съемки закончились, мы с облегчением вздохнули. А волчица Катя через некоторое время снова стала живой и проворной. Нам еще предстояла одна из самых трудных сцен, где волк врывается в стадо и хватает овцу. Для этого требовалась соответствующая реакция овец, которые должны были чувствовать, что к ним подкрадывается волк, и потому проявлять беспокойство. Попытка снять этот эпизод не удалась. Никакой производимый нами шум не достигал эффекта. Животные никак не приходили в испуганное состояние. Мы вынесли из хижины всю кухонную посуду и, распределив ее, образовали оглушительный оркестр. Даже выстрелы из дробевика не оказали никакого действия. Тогда Гансу Штегеру пришла мысль пригласить мастера взрывника чтобы наконец добиться у овец испуга с помощью взрыва. Пригласили лучшего в округе специалиста-итальянца, человека, уже много лет исполнявшего свои служебные обязанности без происшествий. Ранним утром под безоблачным голубым небом и сияющим солнцем мы готовились к съемке. Как только взрывник подаст знак, три оператора должны были включить камеры. Заряд он заложил на небольшой, поросшей травой горке, неподалеку от овечьего стада. Все устремили взоры на мастера. Он сбежал с горки, подал знак, камеры зажужжали, но дальше последовала гнетущая тишина. Взрывник побежал назад к тому месту, где закопал динамит. И в тот самый момент, когда он наклонился над ним, заряд взорвался. С ужасом я увидел, как он схватился руками за шею, из которой фонтаном брызнула кровь. Помочь ему было уже нельзя. Мужчина скончался в считанные секунды. Мы были не в состоянии продолжать работу и прервали съемки на несколько дней, тяжело переживая случившееся. Потом начали снимать сцены с орлом, которые также оказались очень трудными, так как эта великолепная птица может парить только при ветре определенной силы. Когда орел поднимался в воздух, это было ни с чем не сравнимое зрелище. Проходили какие-то мгновения, и он превращался в едва видимую точку над вершинами гор. У нас захватывало дух, когда птица за считанные секунды устремлялась из поднебесья на искусственного зайца, которого подбрасывал ей сокольничий. К сожалению, из трех наших орлов двух местные парни из зорства подстрелили из ружей. Когда мы закончили все съемки в Доломитовых Альпах, подошел к концу и отпуск Петера. Время, проведенное с ним, снова как и прежде, не было свободно от напряженности в отношениях. На этот раз причину я видела в своей работе. С удивлением заметила, что между содержанием писем Петера и его поведением здесь лежит огромная пропасть. Он все больше становился для меня загадкой, которую я пыталась разгадать. Перед его отъездом, случайно совпавшим с моим днем рождения, он надел мне на палец тонкое золотое кольцо и сказал «Теперь ты официально моя невеста». Я была озадачена, поскольку о помолвке никогда не думала. Тем не менее, затея эта мне понравилась. — А где же твое кольцо? — спросила я. Петр с удивлением взглянул на меня и затем беззаботно ответил. — Его еще предстоит купить. В день нашего обручения мы поднялись в горной хижине, чтобы немного отдохнуть. Впервые за долгое время мы были одни. Но Петр не остался со мной, а часами беседовал с незнакомым ему старым хозяином хижины, играл с ним в карты и пил пиво кружку за кружкой, пока не стемнело. Я чувствовал себя оскорбленный, и на меня напали новые сомнения. Тот ли это человек, что писал мне столь чудесные письма? Ответа я найти не могла.